Глава одиннадцатая. Марина. «Забрать Шерли у Лёшки? Наконец-то! Я мечтала об этом с того самого дня, как хлопнула дверью его квартиры. И вот появилась возможность воплотить мечту. Я уточнила у Тамары. Оказалось, что на заднем дворе даже есть вольер, временно пустующий. Взглянула на него и поняла, это скорее дворец. Там человеку незазорно было бы жить. Решено. Еду за Шерли». Утро. Лёшка, скорее всего, на работе, а ключ от квартиры я ему не отдавала. Оставалось дождаться Арса. Он повёз в школу младших детей, а я заглянула к Даньке. Тот делал вид, будто спит, но притворялся скверно. Видно, мой визит был ему. И в радость. И как с ним поладить? Я уже и не знала. Закрыла дверь. Хочется побыть одному? Пусть. Оставалось надеяться, что рано или поздно наша ситуация изменится. Арсений приехал около девяти. Я выглянула в окно и увидела, как он идет к двери. В памяти тут же всплыл вчерашний поцелуй, неожиданный и почему-то смущающий. Но на самом деле я начала приглядываться к Арсению после нашей прогулки на природу. Он отлично ладил с детьми, и мне самой было с ним легко и уютно. Будто знали друг друга не первый день или даже год. Наверное, поэтому меня так взволновал вчерашний поцелуй и тайком признавала себе, что не против его повторить. «Доброе утро!» Арсений появился на пороге гостиной. «Доброе!» — улыбнулась, отмечая, как ему удивительно идет к лицу светлая футболка. «Не передумала ехать за собакой?» — спросил он. «Конечно нет. Поехали!» «К чему медлить?» И мы поспешили на улицу, к замершему у порога черному автомобилю. Поначалу ехали молча. Арсений включил музыку, поэтому тишина не казалась неловкой. Я думала о том, что вряд ли переступила бы порог Лешкиной квартиры, если бы он мог оказаться дома. С другой стороны, собака моя. Шерли мне подарили друзья на день рождения, и я сразу всем сердцем привязалась к толстенькому махнатому комочку. Да, она не была чистой породы. Скорее всего, смесь овчарки с двортерьером. Но это никогда не имело для меня значения. Конечно, держать собаку таких габаритов в квартире – плохая идея, но Шерли никогда не портила мебель. А еще мы с ней любили вместе прогуливаться по утрам. Времени хватало. Оказалось только, что, упиваясь повседневным счастьем, я проморгала нечто важное. «Волнуешься?» — спросила Арсений, делая музыку тише. «Немного», — призналась я. «Не хотелось бы встречаться с бывшим, но он должен быть на работе». «Не беспокойся. Даже если дома мы с ним справимся». Задумчиво кивнула. «Справимся, конечно. Разве есть другие варианты? Полчаса спустя мы подъехали к дому, который когда-то считала своим. Знакомый двор» скамейки, где по вечерам высыпали бабульки, как грибы после дождя, разрисованная детская площадка, словно окунулась в жизнь, от которой меня отделяло не так уж много времени. Тем не менее, она оказалась бесконечно далекой, будто приснилась. «Готова?» Арсений пристально взглянул на меня. «Да, я решительно вышла из авто. Всего-то и дел — подняться на третий этаж, забрать Шерли и вернуться домой. Но ноги почему-то противно дрожали». А в голове царила такая неразбериха, будто в квартире меня может ждать не Лёшка, а чудовище. «Идём». Арс первым зашагал к подъезду. У нас был кодовый замок на двери, но сейчас кто-то не запер его, и мы смогли беспрепятственно пройти внутрь. На лестнице я вырвалась вперёд, на мгновение замерла перед коричневой дверью, а затем открыла своим ключом. Нас тут же оглушил звон Килай, и довольная Шерли кинулась ко мне со всех лап. «Девочка моя хорошая!» Присела перед ней на корточки А собака облизала все лицо и руки. «Сейчас поедем домой». «Кто там?» Послышался знакомый голос. «Только не это. Сбежать я не успела». Илюшка, собственной персоной, появился в дверях. «Марина!» Уставился на меня. «Ты что здесь делаешь?» «Я за Шерли», — ответила, стараясь оставаться спокойной. «А ты почему не на работе?» «Уволился». «А, понятно. Мы уже уходим». «А это кто?» Лёшка уставился на Арсения, замерзшего на входе. «Новый хахаль твой, что ли?» «Даже если и так. Тебя это не касается», — ответила я, разыскивая поводок. «Где поводок, Лёш?» «Почему это я должен тебе говорить? И вообще собаку не отдам?» «С какой-то стати. Собака моя. Решила, что увиду Шерли. И так». «Именно поэтому ты за ней два месяца не являлась». Лёшка скрестил руки на груди. «Пошли вон отсюда, оба!» шерли живет здесь!» «Пойдем, девочка!» Потянула собаку к двери, и она побежала за мной, радостно повизгивая. «Стоять!» «Леша, ну чего тебе нужно?» Смотрела на чуть полноватое лицо, соломенные волосы, глаза с прищуром и спрашивала себя, как могла когда-то любить этого человека. Любовь воистину слепа. У меня был шанс в этом убедиться. «Марина, хватит!» Арсений отстранил меня и остановился перед Лешкой. «Поводок где?» «Слушай, ты вообще здесь кто?» «Убирайтесь оба, иначе вызову полицию и рассказывайте, как попали в чужую квартиру». «А ты нас пригласил». Недобро усмехнулся Арс. «В гости. Дверь не взломана, собака даже не лаяла. А с Мариной ты давно знаком, все соседи подтвердят. Давай договоримся полюбовно. Марина, у тебя с собой деньги есть?» Я кивнула. «Только пару дней назад сняла немного с банковской карты». да этому убогому пару тысяч, пусть радуется «Это кого ты убогим назвал?» Набычился Лёшка и пошел на Арса. «Эй, вы что делаете?» Попыталась вмешаться, но Арсений точным движением снова зашвырнул меня за спину. «Мальчики!» «Ну, попытайся». Тихо, угрожающе сказал Арс. «И я поняла, на чьей стороне будет победа. Лёшка тоже понял». «Пять штук, и забирай свою псину!» — выплюнул он злобно. Я достала кошелёк и отсчитала пять зеленоватых купюр. «Поводок и документы на собаку», — потребовал Арс. «Сейчас!» Лёшка на минуту скрылся в гостиной, а вернулся с поводком и паспортом Шерли. Я защелкнула карабин и увлекла собаку к лестнице, а Арс что-то тихо шепнул Лёшке и только потом догнал меня. «Ключи!» — крикнул Лёшка вслед. «В замке!» — отозвалась я. Мы услышали, как с грохотом захлопнулась дверь. «Ну вот, а ты боялась», — улыбнулся Арсений. А у меня впервые появились сомнения в его педагогическом опыте. Слишком уж хищно он глядел на Лёшку. В нём чувствовался внутренние силы и готовность любого поставить на место. «Что ты ему сказал?» — спросила Арса. «Это неважно». Мой спутник скользнул за руль, а мы, Шерли, забрались на заднее сиденье Собака пыталась залезть мне на руки забыв что давно уже не щенок. Я гладила теплую шерсть. Наконец-то! Автомобиль заурчал и покатился в обратный путь. Вот и все. Ничего страшного. Но сердце все равно отчаянно стучало в груди. Хорошо еще Арс поехал со мной. Иначе я бы не смогла выйти из ситуации с наименьшими потерями. До сих пор трудно видеть лёшку Нет, конечно, я его больше не любила. Но расстались мы. Нехорошо. И сейчас по-прежнему было неприятно. Покосилась на Арса в зеркало заднего вида. Снова не кстати вспомнился вчерашний поцелуй. И почему я все время его вспоминаю? Но одно, стоило признать, я ни с кем не ощущала себя такой защищенной, как сейчас с Арсением. Правда, начинала подозревать, что в его прошлом есть куда больше, чем педагогическое образование. О чем задумалась? Безмятежно улыбнулся он. Может, показалось? О том, как ты поставила Лешку на место, ответила честно. Ладно, почти честно, потому что думала обо всем и сразу. «Мразь он, Лёшка твой. Видели таких?» — хмыкнул Арс. «Строит ты себя пуп мира. А как доходит до дела, так и хвост в кусты». Это точно. Заметила, что тоже начала улыбаться. И вся ситуация, сложившаяся вокруг меня за последнее время, перестала казаться такой уж страшной. Автомобиль остановился. Я увлекла Шерли за собой на задний двор. «Сюда, девочка!» — трепала её по загривку. «Тут ты теперь будешь жить. Только никого не кусай. Ладно?» Впрочем, в этом я не сомневалась. Шерли, хоть и обладала внушительными зубами, вспоминала об этом, только гоняясь за котами. К слову, ни один кот не пострадал. Открыл задвижку на вольере. Но Шерли никак не желала туда заходить. Вместо этого скакала вокруг меня и ластилась. Ничего, привыкнет. Площадь вольера оказалась такой большой, что ей уж точно не будет тесно. Заметила, внутри уже появились новенькие миски. Тамара постаралась. Больше некому. С усилием все-таки заставила собаку войти в вольер и закрыла задвижку. «С новосельем!» Еще раз погладила мокрый нос. «Давай-ка поищем тебе вкусненького». Шерли, конечно, не желала со мной расставаться, но выбора не было, только до дома дойти не успела. «Это что такое?» Данил появился из-за угла. В окно увидел, наверное. «Моя собака», — ответила я. «Ее зовут Шерли». это что собака. Кто разрешал ее сюда привозить?» «Дань». Это и мой дом тоже. Она никому не помешает. Постаралась загасить конфликт. Но когда Данил кого-то слушал... Ты даже не спрашивала. Упорство в лон. Но я не собиралась расставаться с Шерли. Знаешь, замерла перед ним. Я взрослый человек, и в твоих разрешениях не нуждаюсь. Шерли остается. Разговаривать не о чем. А если у тебя понизилась температура, так займись учебой. И пошла прочь. И почему ему всегда нужно испортить мне настроение? Внутри поселилась горькая обида. «Что я делаю не так? Похоже, у меня так и не получится поладить с этими детьми». «Подожди», — догнал меня Арс. «Не обращай на Даньку внимания. Он же специально тебя злит». «По-твоему, я этого не вижу?» — вытиралось глаз набежавшие слезинки. «Только я тоже живой человек, и мне бывает больно. А еще не хочу, чтобы об меня в этом доме вытирали ноги». «Марина!» Арсений заставил меня остановиться. Я прятала взгляд. Казалось, еще пару мгновений и позорно разревусь. «Да посмотри же на меня!» Перехватил крепко, и я подняла голову. «Разве ты не понимаешь, почему так происходит? Да детвора проверяет тебя на прочность, поскольку присматривается да им понять, что тебе можно доверять. Тебе, а не кому-то другому. Друзьям, одноклассникам, каким-нибудь мутным личностям». «Я стараюсь. Разве ты не видишь?» Все-таки сорвалась на крик. «Стараюсь!» а все как об стенку горохом. Устала, понимаешь? За эти две недели устала больше, чем за год». «И теперь отступишь? брось их?» Я молчала. Иногда такое желание возникало внутри. Уехать, отказаться от опекунства. Но, во-первых, разве от этого мои проблемы исчезнут? А во-вторых, что будет с детьми? Кто станет их опекуном? Пойду на кухню. Высвободилась из схватки Арса. Надо накормить Шерли. избежала пока он не сказал что-нибудь еще. Каким-то непонятным образом Арсений забрался мне в душу, и от этого тоже было страшно. Кухарка сделала вид, словно не замечает моих покрасневших глаз. Вместо этого выделила для Шерли большое мясное ребро и пообещала включить в рацион блюда и для нее тоже. Я вышла на задний двор и остановилась. Данил сидел у вольера и разговаривал с Шерли. Та была не против такого пристального внимания. Довольно повиливала хвостом и нюхала его руки. Что он говорил, я не слышала. Могла только догадываться. Зачем было устраивать скандал? Действительно, просто мне назло. Подошла ближе и дала Шерли ребрышко. Она тут же довольно впилась в него зубами. Лёшка её вообще не кормил. Даже похудела, бедняжка. Ты же против собаки?» Сказал Данилу, не глядя в его сторону. «Я не говорил, что против. Я сказал, надо было спросить». Огрызнулся он, тут же поднимаясь и делая шаг назад. «В следующий раз спрошу». Данил кивнул и пошёл к дому. Я не стала за ним гоняться. Нравится ему враждовать со мной. Пусть враждует. Либо сам придет, либо мы так и не поладим. Пока буду делать вид, что мне все равно. Так будет лучше для нас обоих. Ну что, девочка, пойдем вечером гулять?» Наклонилась к Шерли. собаку увлечена грызла кость. Я вздохнула и пошла прочь. Запоздала, подумала, что день выдался не жаркий. А кое-кто расхаживает по двору. В тонкой футболке. «Ну и пусть. Вот придет доктор». И пусть разбирается со своим пациентом. Нравится Данилу болеть. Кто я такая, чтобы ему запрещать? Но мне не было все равно. Давно уже не было. И это тоже немного пугало. Потому что прошлое я исчезла, а новое еще не появилось».